Глава двенадцатая. На улицах сразу за воротами заметили вооруженных городских стражников. Все подвое трое а на перекрестках дежурят целые отряды. Народ взволнован, торговцы навешивают на двери добавочные слеги, укрепляют ставни, матери загоняют детей в дома, праздно шатающихся почти нет. Многие пугливо выглядывают из окон, но когда их замечают, тут же поспешно опускают занавески. «Город ждет», — пропищала Мелезенда. Уютно вжавшись спиной в грудь Ютланда, она блаженствовала, но по сторонам поглядывалась с тем вниманием, которое воспитывали во дворце. Возможная наследница трона должна все видеть и все замечать. «Ждет неприятностей». «Дождется», — буркнул Ютланд. «Уверен?» «Конечно», — ответил Ютланд. «Сторона, которая ничего не делает, всегда проигрывает». «Да ладно тебе». «Почти всегда», — уточнил он. «Здесь тот случай, ничего особенного». Гелоны усталые, злые и голодные, вскоре сорвутся и разнесут город. Но здесь таких городов сотни, начнется война. Улочки вывели на вымощенную диким камнем площадь. На той стороне высокий и богато украшенный резьбой дом. По бокам добротные сараи, везде множество вооруженных людей. Между главным зданием и длинным сараем на площадь выехали трое всадников. Остановили лошадей. А когда к ним присоединилось еще несколько человек на рослых конях с дорогими попонами, Двинулись небольшим отрядом через площадь. Мелезенда сказала быстро. «На ловца и зверь? Точно великий князь?» «Похож», — пробормотал Ютланд. Трое всадников впереди, остальные следом, а в середине тройки рослый мужчина в добротных доспехах. Широколицый, лицо недовольное, губы поджал, меч в расписных ножнах болтается справа у седла. Слева настоящий гигант, толстый и закованный в металлические доспехи. Из-за плеча выглядывает рукоять исполинского меча, А справа от князя в седле покачивается старик в высоком седле. Одет дорого, но с той небрежностью, что свойственно большинству пожилых и достаточно умных людей, для которых количество золота на одежде значения не имеет. Ютланд выехал навстречу и остановил Аллаца. Группа приближалась, гигант слева от князя нахмурился и начал выдвигаться вперед, загораживая господина. Но князь остановил его жестом. Юноша с девушкой на коне не могут быть угрозой их отряду. — Князь, — сказал Ютланд, — за городом накапливаются беглецы с северных земель. Поспеши сказать, что ты делаешь, чтобы принять их и разместить, пока не пролилась кровь. Князь нахмурился. — Мальчик, кровь уже пролилась. — Большая кровь, — уточнил Ютланд. — Малую князь замечать не должен, но большую допускать нельзя. Скажи, успокой народ. Гигант снова заворчал и сделал движение убрать наглого мальчишку с дороги. Но князь придержал жестом. Голос его прозвучал властно и напористо. «Ты много на себя берешь, мальчик. Не думаю, что тебя прислали для переговоров. Это было бы оскорбительно. Мы готовы принять беглецов, однако наши законы одинаковы для всех. И все, кто замечен в нарушении, будут брошены в тюрьму. А к нам, как я понял, прибыли только бродяги и воры». Ютлон стиснул челюсти. мелизенда зашевелилась на его груди и, отлепившись, вскричала тонким голоском. «Как может великий князь говорить такое?» Люди первыми приняли удар опаснейшего врага, который когда-то придет и сюда. А вы, вместо того, чтобы помочь, изгоняете их с земель, которые совсем недавно принадлежали им. Гостослав поморщился. А что там пищит за насекомое? Убрать ее с дороги! Ютланд ощутил мгновенный приступ гнева. Алац понял его состояние и с готовностью выдвинулся вперед. А хорт вздыбил шерсть и оскалил клыки. Однако Мелизенда сама пришла в ярость. Резко сбросила с головы капюшон и вскрикнула вроде бы прежним тонким голосом, но даже Ютланд ощутил в нем нотки, рожденные повелевать. «Я принцесса Мелизенда, единственная дочь царя славного Вантита Велизара. Я знаю, как управлять, чтобы в царстве были мир и благополучие, но знаешь ли ты?» Гостослав в великом изумлении воззрился на нее с высоты седла. «Что? Принцесса?» Тогда мой конь — царь всех грифонов на свете. Убрать эту наглую дурочку!» Гигант слева вздохнул с облегчением, пустил к ним коня, но едва протянул руку, как ее перехватили крепкие пальцы юноши на черном страшноватом коне. Мгновение Ютланд смотрел бешеными глазами, старался удержать гнев, но этот дурак угрожает Мелизенде, и в одно движение он выдернул охранника из седла. В отряде все застыли, когда он швырнул его через всю широкую площадь. Гигант утробно вскрикнул в ужасе. Все подняли головы и смотрели неверящими глазами. Телохранитель пролетел через открытое пространство и с силой ударился о крышу главного здания княжеского дворца. Вниз покатилось уже бездыханное тело с изломанными костями, соскользнуло с края крыши, а затем, пролетев до каменных плит, ударилось в тишине с треском костей и звоном металла. Все повернулись и перевели взгляд на Ютланда, а он проговорил тем страшным голосом, когда каждое слово звучит, как тяжелый удар грома прямо над головой. «Она принцесса Мелизенда, а я Ютланд, брат Придона. Ты в самом деле князь или пьяный грузчик?» Гостослав вспыхнул, на Ютланда посмотрел с еще большим раздражением. «Ты? Тот самый Ютланд? Откуда?» Глаза Ютланда сверкнули страшным багровым огнем. Он выпрямился в седле и не сказал, а прогрохотал полным смертельной опасности голосом. «Хочешь убедиться?» «Давай, дурак, а я освобожу твое место для более умного!» Все молчали, только переводили взгляды с тела упавшего с крыши гиганта на Ютланда и обратно. А старик в расшитой золотом одежде, что все время держится рядом с князем, быстро-быстро зашептал ему что-то на ухо. Гостослав вздрогнул, перевел взгляд на Ютланда. Мелизенда гордо выпрямилась и молчала. Наконец Гостослав проговорил уже совсем другим голосом. Если вы в самом деле брат великого придона и принцесса, то прошу пожаловать во дворец. Вам окажут достойный прием. Ютланд ответить не успел. Мелизенда сказала звонким голосом. Нет, мы останемся здесь. Советник великого князя, опережая Гостослава, спросил дребезжащим старческим голосом. — Почему пренебрегаете гостеприимством нашего повелителя? — Потому что, — отрезала Мелизенда с высокомерной обстоятельностью, «Это будет похоже на то, что принимаем вашу сторону в споре». Гостослав подобрался, а старик спросил с настороженностью. «А вы принимаете их сторону?» «Нет», — отрезала она громко. «Мы вообще в стороне и не желаем ввязываться. Но когда в стороне, можно смотреть непредвзято. Нам уже сейчас видно, что правы обе стороны». Кто-то из сопровождающих великого князя крикнул. «А так бывает?» Она собиралась ответить, судя по ее виду обстоятельно, но Ютланд прервал. «Бывает, ищите и найдете. Мелизенда?» Он требовательно натянул повод, намереваясь развернуть коня и направиться обратно, считая, что сказал «достаточно» и «достаточно» услышал. Мелизенда послушно кивнула, но тут же вскрикнула. «Ютланд, мы не можем вот так просто ехать дальше. Мы должны помочь этим людям». Он поинтересовался хищно. «Какую из сторон желаешь перебить, принцесса?» Она дернулась. «Это у тебя такие шуточки?» «Ты же сказала помочь», — напомнил он. «А самая простая и понятная помощь — уничтожить одну из сторон. А если вообще перебить всех, совсем никаких споров». Все молчали и невольно пригибали головы. В голосе этого мрачного юноши чувствуется исполинская мощь, словно страшная туча надвинулась вплотную. «Гроза вот-вот разразится и заполыхают под ударами молний дома». «Нет», — сказала она решительно, — «ты должен найти решение, что хоть и не устроит ни одну из сторон полностью, но обе пойдут на равные уступки». «И этот объединившийся народ станет вдвое сильнее и богаче». Ютланд повернулся к великому князю. «Хорошо, я приглашу навстречу верного и глав племен его народа, и выработаете какой-то обязывающий всех договор». Аллац развернулся и с грохотом копыт понес их в сторону выхода из города.